Глава 23. По возвращении в покое, я наконец-то осталась одна и смогла перевести дух. Рейн хоть и ненадолго ушел в свою спальню. Стоило приблизиться к кровати, как на меня навалилась вселенская усталость. Как же хочется отдохнуть. Я упала на постель и мгновенно забылась сном. Но, увы, ненадолго. Что у нас здесь? Дверь моей спальни с грохотом распахнулась. Я подскочила на постели от неожиданности. «Кто смеет так врываться ко мне?» «Да, понятно». Он заметил меня и скривился с таким видом, словно ему поручили осмотреть зловонный полуразложившийся труп. «Как вы смеете так врываться ко мне? Если бы я не была такой сонной, у меня получился бы настоящий рык, а не это слабое бление. «Сейчас же выйдите!» «И куда только смотрит стража!» «Вот еще! хмыкнул лекарь. «Мне приказано вас осмотреть на предмет отравления ядом раргов». «Нет во мне никакого яда», — зашипела на него, поднимаясь на ноги. «Сейчас же покиньте спальню». Я решительно указала ему на дверь. И куда только смотрит стража. «У меня приказ короля», — ядко заметил старик, даже и не думая меня слушаться. «Думаете, мне нравится общаться с выскочкой, которая не имеет ни малейшего понятия об уважении старших?» «В данную секунду вы не старший, а вредитель». «Говоря откровенно, преступник», — скинула бровь я. «Не поверю, что вы не замечали, как после кровопускания две трети пациентов умирают или переходят в терминальную стадию». «Такова воля богов», — безо всякой издевки развел руками лекарь. «Он действительно так считает». «Таков итог вашей тупости». «Меня затрясло от ярости». «Подумать страшно, сколько жизни оборвалось из-за этого старого идиота». «Конечно, нельзя винить только его, ведь не он изобрел этот метод лечения. Но как же все внутри горит от его убежденности в своей правоте? Я не желаю видеть вас и не позволю к себе прикасаться». В таком случае я имею право вызвать сюда стражу, чтобы они вас поддержали, раз вы намерены сопротивляться, уважаемая». Самодовольно усмехнулся старик. Я увидела в его глазах искорки удовольствия. Он предвкушает свою задумку. «Этого старый садист и добивается, хочет унизить меня, посмотреть, как надо мной будет совершаться насилие». «Но...» «Вы самоубийца?» — скинула брови я. «Хотите, чтобы Рейн испепелил вас?» Я специально назвала дракона по имени, подчеркивая нашу с ним близость. Его боятся в этом замке. Я уверена, что он не позволит меня унижать, хотя бы ради поддержания собственного авторитета». «Дракон, как никто другой, осознает опасность яда раргов». Мои слова ничуть не смутили старика. Он продолжал самодовольно ухмыляться, и его кривые губы доводили меня до исступления. «Я просто хочу, чтобы он ушел. Неужели это так сложно?» Сердце тревожно забилось в груди. Инстинкты подсказывают, что меня загоняют в угол. «Эх, Виктория!» — вздохнул лекарь, качая головой. «Вы так самоуверенны?» Начал вышагивать по спальне. «Я готов признать, что вы неплохо разбираетесь в обычных болячках», — хмыкнул он. «Да неужели? Но гораздо опаснее человеческих хворей, хвори магические». «О», — довольно протянул он, увидев недоумение на моем лице. «Вы понятия не имеете о том, что это такое, верно? Ведь вы из немагического мира, Виктория». «Знаете, кем бы вы меня ни считали», «В моих глазах вы всего лишь глупый взбалмошный ребенок, прошипел он почти мне в лицо. Я ощутила старческий запах, исходящий от лекаря. И когда он успел так приблизиться? Словно удав, он загипнотизировал меня своим голосом и заставил отрешиться от реальности на несколько секунд. Опомнившись, я отскочила от него на несколько шагов. Рарги не касались меня. Я старалась говорить ровно и уверенно, но у меня получалось все хуже. «На мне не может быть яда! Сейчас же уйдите!» И вновь он проигнорировал мое требование. «Виктория, Виктория!» Словно хищник, старик начал подбираться ко мне все ближе. Никогда не думала, что буду убегать от немощного дедули. Магический яд может передаваться по воздуху, оседать на кожных покровах и медленно просачиваться в тело, отравляя вас не сразу, а постепенно. Возможно, вы умрете через пару месяцев, Сверкнули его глаза. «Желаете рискнуть?» «Умереть от яда или терпеть ваши прикосновения?» «Даже не знаю», — скривилась я, представив, что этот старый шакал будет касаться меня своими морщинистыми руками. Все в его образе вызывало отвращение. Если доживу до встречи с Рейном, то первым же делом потребую, чтобы он не смел подпускать ко мне этого сумасшедшего. Да у него в глазах маньячный блеск. «Не смейте трогать!» Когда между нами осталось меньше метра, я сделала рывок вправо и натурально сбежала от своего кошмара на другой конец комнаты. «Предпочтёте смерть?» — кровожадно уточнил лекарь. Глаза его опасно сверкнули. До меня наконец-то дошло, что разговаривать с ним не нужно. Я ничего не докажу этому человеку. Наплевав на все, я бегом пересекла комнату и скрылась в смежной драконьей спальне. Уж сюда пожилой садист не решится ворваться. Личная территория дракона — это не пустой звук. Даже в моем мире известно о том, как ревностная Тараса относится к своей собственности. За мной никто не погнался. Я слышала возню в моей спальне, но дальше приглушенных ругательств дело не зашло. Не знаю, куда пропал Рейн за время моего недолгого сна, но его отсутствию я была рада. Во-первых, мое появление в его спальне он может понять неправильно. Во-вторых, я слишком злая для того, чтобы следить за своим языком. Учитывая оба этих фактора, грандиозная ссора была бы гарантирована. Однако судьба решила показать мне, что чему быть, того не миновать. Очень скоро посреди комнаты засиял ярко-белый овал, из которого вышел огрест. «Виктория, что происходит?» — огорошил он меня вопросом. Король явно был взволнован и не так любезен, как обычно. «Это я вас хочу спросить» возмущенно выпалила я почему этот сумасшедший едва ли не нападает на меня в моей спальне он сказал что вы лично приказали меня осмотреть что скривился Агрест. про матерь я совершенно о другом вскричал король что произошло в парке и что черт возьми происходит между вами и драконом он вперился в меня обвиняющим взглядом в парке на нас напали рарги пожала плечами я и внутренне содрогнулась вспомнив ужасных существ Рейн справился с ними, но оказался ранен. Один из зверей вцепился ему в руку и вырвал кусок плоти. Я обработала рану, а Рейн попросил, чтобы я лечила его. Выражение лица короля было непередаваемым. Он буквально потерял дар речи. Король не понимал мотивов моих поступков, и я решила объяснить. Он... От волнения я облизнула губы. Он пообещал, что вернет меня обратно, как только я закончу лечить его. Понимаете? Мои глаза засияли. «Что за чушь? Драконы обладают регенерацией высшего порядка. Эти крылатые демоны любые раны лечат мгновенно. Как, по-вашему, ему дается жить вечно? Их тела неуязвимы». «Значит, это просто предлог, чтобы отправить меня обратно», — пролепетала я. «Вы хотите сказать, что у дракона вдруг проснулась совесть?» агресс ни на секунду не поверил в это. «Виктория, опомнитесь!» Вы же умная женщина. Дракон никогда не нарушит традиции своего народа. Он несет за вас ответственность и уже никогда не сможет отпустить. Вы — душа, которую он перенес через миры. Он связан с вами неразрывно. Виктория, да он под страхом смерти не вернет вас обратно». Король повысил голос, и на меня будто прокинули уши от ледяной воды. Я стояла, распахнув глаза, и не знала, что сказать. «Неужели он солгал мне?» Прошептала, не веря в то, что мои надежды так легко разобьются. Агрест задумался. «Сложно сказать», — покачал он головой. «Обычно драконы не лгут. Они убеждены, что пороки и ложь в том числе загрязняют душу. Не припомню ни одной легенды, в которой дракон солгал бы кому-либо. Они хитрят, не договаривают, просто молчат о правде, но никогда не лгут». После его слов на моих губах появилась широкая и самая счастливая улыбка на свете. «То есть, когда Рейн говорил, что отправит меня домой, он не лгал?» — уточнила я с замиранием сердца. «Нет, но...» «Ничего больше мне не нужно было. Я услышала то, о чем мечтала, и не смогла сдержать эмоций. Я бросилась на шею королю. Хоть и был довольно рослым, я подпрыгнула, обвела его шею руками и буквально повисла на озадаченном монархе». «Виктория, да очнитесь вы!» К моему изумлению, через несколько секунд король схватил меня за плечи и оторвал от себя, хорошенько встряхнув. «Он затеял какую-то игру. Ему что-то нужно от вас. Неужели вы этого не понимаете?» Он внезапно перешел на шепот. «Даже если так», — не желала отказываться от своей мечты. «Какая разница? Я желаю вернуться обратно и готова ради этого на всё. Под словом «всё» я имею в виду вообще все. Хоть голый танцевать перед толпой, хоть ходить по углям, хоть руку себе отрезать. Все. Вы не вернетесь обратно, Виктория. Теперь король смотрел на меня с жалостью, как смотрят на больного человека, который лишился рассудка. Он не отпустит, как не понимаете. Вы сами сказали, что драконы не лгут. Я с трудом высвободилась от сильных рук и отстранилась. Обниматься мне не хотелось. Раз сказал, что вернет меня обратно, значит, так и будет. Я отошла к окну, нервно теребя пальцы. «Виктория!» — раздался над духом шепот Агреста. «Вы выглядите очень измученной». «Вы поэтому послали ко мне этого сумасшедшего садиста?» Я резко развернулась и уперлась носом в грудь короля. «Знаете ведь, что я не выношу его, а все равно послали для осмотра. Сама не знаю, откуда во мне проснулась эта злость на человека, который не сделал мне ничего плохого». «Виктория, вы можете быть ранены, а он единственный, кто хорошо разбирается в магических отравлениях». Король даже растерялся от моих внезапных обвинений. «Так же хорошо, как в лечении обычных болезней», мрачно усмехнулась я, вспомнив, как мне порезали руку, чтобы спустить лишнюю кровь. «Это другое». Король не желал отступать назад, фактически поймав меня в ловушку. «Позади окно, а впереди только он, не позволяющий шагу сделать». «Магия работает по другим законам, и магические болезни мы лечим очень эффективно». «Не верю», — коротко отчеканила я. «Не может это быть правдой. Такой человек, как этот лекарь, просто не может, не должен лечить людей. Хоть от магии, хоть от холеры, хоть от простуды». «Вы многого не знаете, Виктория». Неожиданно король отступил от меня и принялся нервно выхаживать по драконьей спальне. «Всё это очень странно» как Рарги попали на территорию дворца. Из леса чудовищ? Ха! Чушь! Лес полностью изолирован. Оттуда ни одна муха не вылетит. Вы знаете, что дракон разводит Раргов?» — прищурился Огрест. «Какое совпадение, что его питомцы вдруг напали на вас в парке. Правда?» «Хотите сказать, что Рейн организовал нападение?» — хохотнула я. «Да это даже звучит смешно. Зачем? К тому же его питомцы никогда бы не напали на хозяина». «А что, если он сделал это, чтобы предстать перед вами в выгодном свете?» — предположил Агрест, внимательно рассматривая меня. От такого предположения я не выдержала и расхохоталась. «Передо мной?» — мой смех разлился по комнате. «Да с чего бы! Кто я ему?» Рейн не раз подчеркивал, что считает меня пустым местом. «Ему что-то нужно от вас!» — Агрест начал растирать собственные ладони. Он что-то задумал, и вы имеете к этому прямое отношение. Но что? Он принялся рассматривать меня, поняв, что у меня самой нет ответа на этот вопрос. Если бы дракон хотел вас как женщину, вряд ли утруждал бы себя ухаживаниями. Он пытался воспользоваться вашими знаниями? Расспрашивал о чем то Выпытывал ответы? Вообще-то ответа у меня сейчас выпытывает король. Да так, что любой земной следователь позавидует такому напору. «Нет, скорее пытался блеснуть своими знаниями», — вспомнила я. «Это чем-то напоминало словесную дуэль. Он никак не хотел признавать, что мой родной мир намного более продвинутый, чем этот». «Значит, ему нужны именно вы и ваше расположение». «Если бы это было возможно, то у Агреста над головой после этих слов загорелась бы лампочка». «Виктория, умоляю, одумайтесь и будьте крайне осторожны. Дракон не шутит с такими вещами». Если он вдруг изменил к вам свое отношение, это говорит о том, что высший играет в игру. Вы его игрушка, Виктория. Я готова быть хоть чертом лысом, если это нужно, чтобы вернуться, раздраженно ответила я, прикрыв глаза. Довольно, что вы пытаетесь мне сказать, что я должна отказаться от шанса вернуться обратно. Он попросил вас лечить его, а Грест будто не слышал меня. Он рассуждал вслух, полностью отрешившись от реального мира. «Он хочет приручить вас, дать привыкнуть к себе. Но для чего?» На самый главный вопрос у короля не было ответа. Они не всё ли равно?» — прошептала я, но мои слова прозвучали, как удар колокола. Агрест замер посреди спальни. «Мне плевать, как вы не понимаете. И я не откажусь от этой сделки, даже если от меня потребуется кого-то убить. Я готова на все, чтобы вернуться. С губ едва не сорвалось к сыну, но я вовремя удержала слова на языке. Повисло напряженное молчание. Нельзя разговаривать с королем в таком тоне, но я не смогла сдержаться. «Вижу, дракону удалось затмить вам разум», жалостливая улыбка тронула губы Агреста. «Вы так упорно твердили, что хотите домой, что стоило только поманить, и вы как ослик поплелись за веревкой. От такого сравнения я дар речи потеряла». «Это я-то ослик?» «Да как вам не стыдно?» воскликнула я, когда нашлась. «Мне не стыдно!» ничуть не растерялся король, тоже повысив голос. Я вздрогнула от его окрика. Теперь передо мной стоял настоящий правитель, привыкший отчитывать и командовать. «Вы же такая умная женщина! Неужели он нашел у вас рычаг, отключающий мозги? Очевидно, что все подстроено. Если бы на вас действительно напали рарги и нанесли высшему дракону травму...» то он бы сравнял мой дворец с землей, Но он лишь ограничился парой колкостей. Конечно, ведь стоит копнуть, как вскроется вся глупость ситуации. Этот спектакль рассчитан на непритязательного зрителя. На вас. Агрест посмотрел мне в глаза, и я отшатнулась. Высокого живы обо мне мнения. Я не удержалась от обиженных интонаций. Вы представлялись мне более разумной. Не стал скрывать король. Умеет унизить, не прибегая к оскорблениям и грубостям. Настоящий аристократ.